Глава 7. Отправление группы в Ангкор прошло буднично. Это вам не наше бурное возвращение из Бангкока. Вернее, с шумом и весельем мы с Зубом добирались только до пристани, зато в лучших традициях американских боевиков. А далее нас встретил злой и матерящийся Джим, раздобывший где-то скоростной катер, замаскированный под сампан. Благо, не пришлось использовать преимущество плавсредства, ведь фараоны искали нарушителей на суше. Об этом мы узнали, слушая полицейскую волну и столичное радио. Через полтора часа лавирования между десятками судов наша троица оказалась в Самутпракане, а там хиндустанец, взявший груз до Раджапура, сразу вышел в залив. Постепенно все успокоились, особенно рыжий. Я так вообще завалился спать, изрядно удивив напарников. В город мы прибыли по графику и занялись своими делами. А утром следующего дня началась суета, которую я бы променял на 10 рейдов в Бангкок. И бумажная часть подготовки оказалась самой простой. Все-таки наличие магии имеет массу преимуществ. Главные вопросы мы решили через два дня после моего возвращения. Точнее, тогда был заключен договор, где прописали доли участников и разные юридические вещи на случай споров. Магический контракт – это вам не хухры-мухры. Нарушителя бездара может убить, а разумных со способностями накроет порча или проклятие. Избавиться от них можно, но обойдется в копеечку. Для излишне хитрожопых, вроде меня или архимагов, способных игнорировать действия договора, существует регистрационная палата, имеющая международный статус. Здесь она тоже есть, так как король получает процент с каждой сделки. А так как большая часть магического сообщества связана с аномалиями, то нарушители рискуют стать персонной нон-грата не только в Сиаме, но и в большинстве приличных стран мира. Поэтому народ выполнял взятые на себя обязательства. Это как с тяжелыми наркотиками и особо зловредными артефактами. Они не просто запрещены законом даже во владениях отмороженных почитателей Вуду, но и табуированы неофициально. В свое время авалонцы попытались провернуть схему, как было с опиумом в Китае моего времени, но натолкнулись на жесточайшее сопротивление азиатских магов, поддержанных многими странами. От долгого употребления опиатов одаренные часто слетают с катушек, превращаясь в монстров, которых сложно остановить. Испугавшись возможной войны со всем миром, островные эльфы дали заднюю. Поэтому здесь запрещен героин, кокаин, мед, пыльца фей и еще несколько особо сильных препаратов. Зато разрешены марихуана и кхат. Встречаются индивиды, которые варят синтетическое дерьмо, но их быстро утилизируют. Наркокартелей в этом мире нет, по крайней мере в Азии. Но сейчас речь не о профилактике употребления дури. В общем, странный здесь мир. А контракт я подписал сразу после изучения и нарушать договоренности не собираюсь. Касаемо самих сборов, то несколько дней, предшествующих выдвижению каравана, превратились в сплошную беготню. Надо было согласовать новые списки необходимых вещей, утверждать разрешение у чиновников в трате, ведь мы ехали большой и вооруженной группой вглубь Сиама. Ну и взяток отсыпали, как без этого. Это хорошо, что Дора взяла большую часть организационных вопросов на себя. К нашей шестерке присоединились девять разумных во главе с черным уруком. Здоровенный такой лось и впервые увиденный мной представитель этой ветви орков. Двухметрового переростка звали Волк, чем он бравировал, нанеся на спину куртки оскаленную морду хищника. Помощником морка оказался киборг Кван. Был он корейцем, но из-за металлической маски вместо лица и красных линз скорее походил на Робокопа. Этот подвид разумных я встречал в Бангкоке, но здесь удалось рассмотреть киборга поближе. Если честно, то это какая-то жуть. Я знаю, что в моем мире корейцы лидируют по количеству пластических операций на душу населения. Но одно дело сделать себе европейские веки, нормальный овал лица или накачать сиськи с жопой, и совсем другое менять кожу или органы с конечностями на искусственные. В отряде был еще казат пулеметчик такой невысокий крепыш, вроде настоящий гном, но без бороды и достаточно сухощавый. Остальные члены группы «Волка» оказались обычными людьми, причем европейцами. Может, в них есть какие-то примеси, но генофонд поисковиков интересовал меня в последнюю очередь. А в остальном сталкеры выглядели вменяемыми ребятами. Сначала они настороженно отнеслись к Зубу и Винаю, но быстро изменили свое мнение. Правда, меня дружно посчитали слабым звеном, хоть открыто об этом не говорили. «Дора рассказала о моих способностях только волку». У рук вытащил какие-то амулеты, которыми тыкал в меня для проверки, а потом грязно ругался под хохот каракатец. Ведь артефакты были безвозвратно потеряны. Но здоровяк долго не расстраивался и вскоре ржал вместе со всеми. Потом они еще технично накатились Джимми, вызвав осуждение блондинки. Та пообещала оторвать кое-кому яйца, если почувствует запах алкоголя во время экспедиции. Судя по тому, что оба нарушителя режима взбледнули, угрозу Дороти восприняли всерьез. Теперь настал мой черед посмеиваться. Уж больно забавно бледнеют серокожие орки. И вот мы в пути. Во время войны активность поисковиков сильно упала. Поэтому в этот раз к аномалии выдвинулся внушительный караван машин на 50. Наша группа ехала на трех автомобилях. Моем внедорожнике, микроавтобусе, захваченном у в баре, и грузовичке поисковиков. Кстати, второй транспорт, доставшийся мне от цветочков, я решил не отдавать чаунам. Пусть пока постоит в поселке, а далее решу в зависимости от улова. Только сначала не мешает вернуться живым. Дорога особо не удивила. Обычное шоссе среднего качества, вдоль которого мелькали деревушки, поля, банановые деревья и креветочные плантации. И, конечно, джунгли. Куда без них? В электрических движках есть свой плюс. Поэтому до нас долетало щебетание птиц, крики вездесущих мартышек и еще какие-то звуки. Прямо полное погружение в мир дикой природы. Периодически по встречной полосе проезжали бурбухайки и грузовики, сбившиеся в большие колонны. Ну и до Чатхабури попалась одна заправочная станция, где стоял пяток машин. Нам подзарядка была не нужна, поэтому колонна проследовала мимо. Заметные изменения начались после поворота на Батамбанг. Здесь две дороги, но обе плохие. Южная короче, но идет вдоль предгорий, где практически никто не живет. Только она сейчас закрыта, и дело не в малолюдности ее окрестностей всем Сиам вообще заселен неравномерно, и основная масса народа живет севернее. Тут еще и граница с Камбоджей, где стало неспокойно с начала войны за независимость с Галами, охватившей весь регион. Азиаты победили, но за колонизаторами осталась дельта Меконга. Затем во Вьетнаме взяла реванш партия изгнанного императора, а в Камбодже с Лаосом началась череда сплошных переворотов. Естественно, все это сопровождалось появлением беженцев, а за ними и различных партизанских движений. Сиамская армия вроде навела порядок на границе, как грянула новая напасть. В Анкоре проснулась аномалия, молчавшая долгие десятилетия, и в едва успокоенный край хлынула волна поисковиков, скупщиков, авантюристов и просто сумасшедших. Зато расцвел Раджапур, и сюда выбросило одного мутного типа по имени Люк. В общем, мы ехали по единственной дороге. После Батамбанга караван снова ушел на север и в сторону Сисапхона. За пять километров до городка мы заправили аккумуляторы, перекусили и двинули дальше, воткнувшись в хвост длинной пробки. Ребята из «Авангарда» быстро смотались до блокпоста, где выяснили, что лучше переночевать прямо на обочине, а завтра есть шанс пройти контроль. Оказывается, у тайских погранцов с таможней иногда появляется служебный зуд, и они вспоминают о своих обязанностях. «Деньги они тоже берут, иначе простоишь здесь три дня или тебя просто завернут без объяснения причин. Азия, мать ее!» «Ты какой-то ненастоящий с нога!» — пророкотал волк, а Берта хихикнула в знак согласия. «Сидишь рядом с людьми, будто привязанный. Даже по нужде один не ходишь. Все стараешься не отстать от своего хозяина. Это выглядит очень странно». Уруг громко расхохотался, в чем его поддержала Каманча и проходивший мимо боец. Наша троица демонстративно переглянулась и уставилась на здоровяка, будто перед нами ребенок или идиот. О подобном маневре мы договорились заранее, когда поняли, что глава поисковиков подкалывает зеленого. Вернее, он так пытается задеть меня. Какая-то вожжа попала здоровяку под хвост за день до выдвижения. Или серый уловил плотоядные взгляды, которые я бросаю на шатенку. У нас это стало чем-то вроде игры, и девушке даже нравится подобное внимание, а ее недовольство — искусственное. Но кто-то решил обозначить свои права на красотку, выбрав своеобразный метод. Ответная реакция, когда его молчаливо оплевывали, просто бесила Верзилу. А вот Бетти прямо наслаждалась ситуацией. Не удивлюсь, если она специально подзуживала поклонника, дабы посмотреть на мои действия, а заодно и поржать над излишне прямолинейным урукхаем. «Странно пахнет от вашей парочки нах, будто вы не мылись месяца три. Вонь похожа на отрыжку вялого гнуса, который живет у нас на районе». Зуб за словом в карман не лез и решил основательно полить приколистов какашкой. «Он обычно пьет всякий шмурдяк, так как денег нет. Но еще страшнее дерьмо, которым гнус закусывает. Даже гоблины не стали бы жрать эту тухлятину, епта. Так вот от вас несет еще хуже, сука». Зеленый вещал серьезной мордой, но выглядел смешно. Еще забавнее было наблюдать за вытянувшимися физиономиями незваных гостей. Я сдерживался с трудом, чтобы не заржать. Судя по всхлипу, изданному винаем, егерь полностью меня поддерживал. Зуб верно подметил, что от остального отряда немного попахивало мази от насекомых и твари типа ящериц с пауками. Почему-то около аномалии летающая и ползающая мелочь собиралась в огромных количествах, атакуя гостей и их припасы. Мы же этой гадостью не мазались. «Чего? Ты совсем охренел, Утырок?» Взрывная Берта потянулась к пистолету, а черный орк нервно сжал ладони. «Волк, вам заняться нечем, так я сейчас найду?» Ласковый голос подкравшейся Доры заставил парочку вздрогнуть от неожиданности. «Надо выкопать отхожее место, нарубить колышки для защитных амулетов, утрамбовать площадку под палатки и надуть матрасы». «Но ведь они надуваются электронасосом», — недоуменно произнесла Шатенко. «А вы будете делать это вручную. Потом я спущу эти херовые матрасы, а вы начнете заново, и так десять раз подряд, пока эти говенные резинки не взорвутся, либо не лопнут к херам ваши легкие, или у вас не произойдет кровоизлияние». Блондинка уже шипела, чего проняло даже меня. «Хотя о чем это я? Мозгов у вас нет, чему там изливаться? Вы еще здесь?» Парочка быстро ретировалась, а Дора повернулась к нам. Обдав всех нехорошим взглядом, она выровняла дыхание и некоторое время молчала. К сожалению, топор, это бывший командир отряда, решил перебраться в Бангкок. Туда он забрал и своего зама с двумя неплохими бойцами. «Волк хороший, поисковик и воин, только совершенно не разбирается в управлении». Я думала, что его уравновесит Кван, но у рук запал на Берту, которая специально вертит перед ним жопой и трясет сиськами, еще и подзуживает насчет того, какой крутой парень Люк. Дура! Последнее слово блондинка прокричала в сторону ушедшей парочки, а Зупаш подпрыгнул от неожиданности. Ладно, сейчас я проведу воспитательную беседу. А вы какого хера расселись? Мы здесь застряли до завтрашнего вечера, если не больше. Где ваши палатки? Почему не достали продукты? Винай, ты же дежурный по кухне. «Ну нафиг злить разбушевавшуюся бабу!» Мы сразу подорвались и судорожно начали заниматься делами. Егерь метнулся к машине за продуктами, зуб же принялся раскладывать одну из палаток. отодвигая зеленого рукожопа и начинаю устанавливать наше временное жилище. «И чего при Сталинах? Срать я тоже буду ходить только с боссом!» Ворчал с нога, вбивая очередной колышек. «Глупая корова и тупой бычок не понимая, что к боссу даже комары не подлетают! Молчу уж про гадов покрупнее!» Эти придурки намазались кремом и теперь воняют, как тухлятина, ёпта». Вот так и палятся шпионы. В джунглях меня не трогает местная фауна. Может, тигр и нападет? Не проверял. А вот всякая кровососущая и кусающаяся погонь старается пролететь или проползти мимо. Винай это тоже почувствовал. Вот они с орком и стараются не отходить от меня далеко. «Круто! Даже пофигистически настроенный снага нога зависит от открывшегося вида». Аномалия поглотила не полностью хромовой комплекс, что прекрасно видно сверху. Хтонь начинается севернее Анкурвата, вата затем идет на юг, где упирается в озеро Танлисаб. Есть еще одна каверна, проявившаяся на южной оконечности водоема, заблокировав второе шоссе на Пномпень. Но сюда поисковики особо не спешат, потому что добычи мало, вокруг горы, а нечисти хватает. На севере же расположены наиболее кормовые места. Плохо, что во второй части плана нам придется лезть в храм, вернее его окрестности. Там вроде спокойно, но поисковики стараются обходить комплекс стороной. Самое интересное, что особо жестких границ у аномалии нет. Можно даже спокойно жить во внешнем периметре, который часто условный. Также на территории обитания Хтони есть островки Земли, куда нечисти хода нет. Чем пользуются наблюдатели от армии, ученые, представители кланов или просто сумасшедшие туристы? Многочисленные предприниматели, а по сути барыги, занимающиеся скупкой артефактов, желез монстров, камней и прочих богатств аномалии, базируются чуть ли не в районе эпицентра. Утрирую, конечно, но подъезд к уничтоженному прорывом городку Семриапу, где и расположен хромовой комплекс, просто облеплен множеством палаток, вагончиков, трейлеров и основательных конструкций. Яркие вывески на нескольких языках сообщают, что вы можете купить или продать. Здесь же расположились кафешки, от обычных зонтиков с парой столиков до добротных строений. А еще местный люд предлагал различные услуги, типа носильщиков, проводников и даже бойцов. Естественно, вокруг стоял гвалт, издаваемый сотней голосов, сигналами автомобилей, играющей музыкой и рекламными табло. Мы свернули влево перед началом территории своеобразного базара. Здесь была огромная площадка, где находились караван сараи и кемпинги. Напротив стоянки располагалась военная база, окруженная солидным забором с пулеметными вышками. Там же жили представители различных госструктур, следящих за безопасностью и собирающих пошлины. Вход в аномалию платный, как и ночевка в пределах закрытого периметра. Король зарабатывал на всем, при этом особо не лез в дела поисковиков и барык. Главное, не применять запрещенные и опасные находки на земле Сиама. Я поднялся на небольшой пригорок, откуда наблюдал за храмом, частично скрытым туманом и суетой на базаре. Мы зайдем в Хтонь со стороны южного берега Танлисапа. Наш информатор сообщает, что там сейчас спокойно, но тухло. Большая часть групп работает на северо-востоке, где недавно была серия выбросов. Далее двинемся ко второй точке, если успеем за день, произнесла подошедшая Дора, чьи шаги я расслышал метров за пятьдесят. Не хочешь показать детальный план и ключ от тайника в комплексе? Пойми меня правильно, договор подписан а с тобой, может что-то случиться. Здесь всякое возможно. Спроси об этом другой человек, то я сразу бы насторожился, но блондинка давно показала, что держит слово. Дело в репутации, которая неожиданно котируется в Раджапуре. Каракатицы долго на нее работали и не собираются терять. Да и среди поисковиков их уважают. По приезде Зуб прошвырнулся по базару, пообщался со своими, кормящимися в аномалии, которые подтвердили мнение о команде Дороти. Но к Волку я начал относиться настороженно. Уж больно он эмоционально нестабильный. Может, не предаст, но устроит подлянку. «Хорошо, но информация не должна уйти дальше тебя», решая открыть все карты. Да и соваться в хромовой комплекс без меня самоубийство, особенно если в этот момент случится прорыв. Вдруг я услышал стрекотание, от звука которого чуть не бросился в ближайшее укрытие, выхватив пистолеты. С трудом сохраняю спокойствие и смотрю на дрон, облетающий лагерь. «Скорее всего, полицейский», — удивленно произнесла собеседница, заметив мою реакцию. Контролируют дела поисковиков и наблюдает за периметром. После ужина обсуждаем план. Выдвигаемся завтра утром». Блондинка уже ушла, я все смотрел на чертов дрон, позабыв про аномалию с окрестностями. Мне казалось, что прежняя жизнь забыта, точнее, я делаю все, чтобы более не возвращаться к воспоминаниям. Поэтому и живу в режиме рок-н-ролла, жадно пытаясь урвать побольше от окружающей реальности, будь то секс или вооруженные разборки. Только от памяти никуда не деться, несмотря на постоянный эмоциональный всплеск. Захотелось покурить, что я делаю крайне редко, но нет сигарет. Постепенно успокаиваюсь и снова перевожу взгляд на дымку, окутавшую храм. До южного побережья озера мы добирались часа три. Вдоль него, прямо через джунгли, была проторена новая дорога. Король не только брал деньги за каждый чих пришельцев, но и инвестировал в проект. Вокруг простирались бесконечные джунгли, никого кроме блокпостов с армейскими патрулями. У нас в каждой машине особый амулет, который подает сигнал на приемнике солдат. Поэтому едем без остановок, но с большой осторожностью, так как после сезона дождей часть дороги затопила. По словам любопытного Зуба, собравшего все местные новости, скоро полотно будут чистить и ремонтировать, только нам от этого не легче. Мы выехали рано утром, но постепенно начала наваливаться привычная духота, поэтому мне становилось не до окружающих красот. Наконец, наш небольшой караван добрался до места, далее последовала выгрузка, быстрое совещание, и, оставив одного охранника, группа двинулась в хтонь. По большому счету, ничего не изменилось, и вокруг те же джунгли. А следы протекторов, исхоженная тропа, сломанные ветки и кустарники намекали, что эту местность постоянно посещают поисковики. Двигались обычной цепочкой без всяких дозоров и арьергардов, это же не боевой выход крупного отряда, поисковая группа, Но я не расслаблялся, привыкая к обстановке, звукам и запахам. Впереди следовал невысокий и юркий боец из бригады «Волка». Судя по манере двигаться, джунгли для него, как родной дом. Но и другие члены отряда шли весьма грамотно, кроме Джима. Вот здесь чувствовалось, что Рыжий — типичный городской житель. Ну, хоть не топает, как слон, уже хлеб. Примерно через час неспешного хода «Волк» объявил о привале. Народ без лишней суеты расселся на небольшой полянке, при этом один из поисковиков встал на караул. Я уже приноровился к окружающей обстановке и не ощущал особой опасности. По крайней мере, рядом не бродили хищники, даже вездесущие обезьяны остались позади. Вокруг летали птички с насекомыми, по земле бегали ящерицы. На полпути мы встретили небольшого питона, расположившегося на дереве вдали от дороги, и парочку гадов поменьше. А вот далее змей не было. Думаю, влияет аномалия, вглубь которой мы уже продвинулись. Тем временем народ попил воды и начал проверять экипировку. Я быстро осмотрел автоматическую винтовку «Комбат», очень похожую на FN скар моего мира. Такой же ствол получил «Винай», а вот с нога предпочел «Клен». Большая часть отряда, к моему изумлению, вооружилась автоматами татариного русского производства. Машинка очень похожа на «АК-103» и весьма популярна в этой части мира. У двоих бойцов были арагонские винтовки, напоминающие барет, И только Бетти решила выпендриться и таскала местный аналог «Хеклер Кош», обвешанный различными приблудами. Прямо индейский спецназ вышел на тропу войны. Только тамагавка не хватает. «Меняем порядок движения», — произнес Волк, когда команда собралась идти. «Люк следует за скатом, который остается в авангарде. Остальные шагов на десять позади». Метров через триста начинается большая проплешина, поэтому лучше рассредоточиться. Расстояние между бойцами не более семи метров. Вперед!» Так и двинулись. Действительно, вскоре джунгли начали меняться, превращаясь в неприятную картину. Деревья будто обгорели, при этом они стали серого цвета с небольшими вкраплениями желтого. Приглядевшись, я понял, что это какая-то тля. Фу! Мерзкое зрелище! Наблюдать за копошением насекомых, которые еще и ощутимо воняли гнилью. Травы не было, как и кустарника. Земля тоже окрасилась в нездоровый серый цвет. Деревьев становилось все меньше, и отряд пошел веером с нашей парочкой во главе. Звуки тоже куда-то пропали, разве что небольшой ветерок раскачивал стволы, которые тихо поскрипывали. Зато видимость оставалась нормальной. Впрочем, вскоре показался привычный зеленый участок джунглей, что меня и насторожило. У меня пару минут назад появилось ощущение, что за нами наблюдают. Судя по замедлившимся движениям Ската, он ощущал что-то похожее. Следопыт постоянно касался амулета, висящего на груди, но больше никак не выказывал эмоций. Свое прозвище он явно получил за большие топлины уши, но парень вроде не обижался и вообще производил приятное впечатление. Первый Оазис миновали без проблем. Народ вел себя спокойно, но в воздухе повисло напряжение. Мне не довелось в новом теле бывать в боевых выходах. И хочу сказать, что жалею об отсутствии ранее преимуществ, которыми оно обладает. Теперь у меня лучше слух, зрение и даже нюх. А еще я ощутимо сильнее физически, причем организм стал выносливее. Про более крепкие кости и повышенную регенерацию уже молчу. Прямо остроухий терминатор. Следующий зеленый островок не вызвал у меня никаких опасений, а вот третий оазис — совсем другое дело. Делаю знак, и группа останавливается. С нехитрой системой жестов меня ознакомили еще в Раджапуре. В аномалиях связь чудит, поэтому поисковики обходятся без раций и телефонов. «Что там?» — спросил подошедший волк. Тут заросли зашевелились, и из них начал вылезать комитет по встрече. «Вот вам и спокойный район», — раздалось за спиной.